выстроить вдоль дороги маленьких мальчиков, одетых в форму швейцарских гвардейцев. Они выглядели восхитительно. Когда я прибыла во дворец епископа, где мне предстояло переночевать, я попросила, чтобы эти очаровательные юные гвардейцы были моими стражами в течение ночи. Узнав о моем желании, мальчики прыгали и шумели от радости. На следующее утро я аккуратко выглянула в окно и увидела их. Они тоже заметили меня и торжественно приветствовали. Это было самым приятным моим воспоминанием о Страсбурге. В соборе меня встретил кардинал Роган, древний старик. Он двигался так, словно сильно страдал от подагры. За этой встречей последовал грандиозный банкет и визит в театр. Потом с балкона дворца мы смотрели на разукрашенные баржи, плывущие по реке. Зрелище фейерверка было очень впечатляющим, особенно, когда я увидела высоко в небе свои инициалы, переплетенные с инициалами дофина. После этого я легла спать. Охраняемая моими маленькими швейцарскими гвардейцами. На следующее утро я пошла в собор послушать мессу. Я ожидала, что снова увижу там старого кардинала. Однако на этот раз он был нездоров и не смог присутствовать. Вместо него был его племянник, очень красивый молодой человек, епископ Куадзьютор Диосеза, принц Луироганн который, по всей вероятности, должен был стать кардиналом после смерти своего дяди. Глядя на старика, можно было с уверенностью сказать, что ждать этого осталось совсем недолго. У молодого был очень красивый голос, который мне когда-либо приходилось слышать. Однако, возможно, мне показалось так лишь потому, что для меня было непривычно чисто французская страсть изящная речь. Несколько дней спустя мне уже казалось, что самый прекрасный в мире голос у короля Франции. Но в тот момент я была очарована голосом принца Луи. Он был очень почтителен. Но в его глазах я заметил блеск, который привел меня в волнение. Он заставил меня почувствовать себя очень юной и совсем неопытной, хотя слова которые он произносил, были таковы, что даже моя матушка не могла бы пожелать лучшего. «Для нас, мадам, — сказал он, — вы будете живым образом нашей дорогой императрицы, которая в течение столь долгого времени была объектом восхищения для всей Европы, каковым она и останется века? Душа Марии Терезии воссоединится с душами бурбонов,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 Когда принц произносил эти слова, я уловила на некоторых лицах мимолетное, как мне показалось, почти насмешливое выражение. Некоторое время я недоумевала, что бы это могло значить, а потом наклонила голову, чтобы принять благословение. Мне суждено было долго помнить об этом человеке, который впоследствии стал моим врагом. Моя дорогая компан полагала, что его безрассудство и распущенность сыграли не последнюю роль в том, что я оказалась там, где нахожусь сейчас. Но тогда он был всего лишь красивым молодым человеком, который занял место страдающего под агрой старика. И как только мы покинули Страсбург и продолжили свой путь по земле Франции, Я больше не вспоминала о нем».